6. Никто и никогда не тянул с такой силой. «Кит-полосатик», — говорил Джереми Меллон публике, собиравшейся по вечерам в бревестнике. «Это второй по величине кит в мире. Крупнее него только голубой кит, но в целом голубой кит — самое крупное животное из всех», которые когда-либо существовали на планете. Эль отлично улучшал ораторские способности Джереми Меллона. «Кита-полосатика можно встретить во всех океанах мира», продолжал он свой рассказ для собравшихся вокруг выпивох. «От холодных вод Арктики до Южного океана и во всех океанах между ними». «Даже тут, в Сент-Пирене», — вставлял кто-то свой комментарий на суше, эта шутка вызывала смех. Когда такая толпа высыпала на пляж Пирен Сенс, то на секунду могло показаться, что это собрание может перерасти в праздник. Дождь чудесным образом резко прекратился. Никто никогда раньше не видел кита, а не то, что прямо перед собой, а даже где-то далеко на горизонте, поэтому никто и не знал, что нужно делать или что нужно попытаться сделать. Как только бродяга Кенни Кеннет встретил столько знакомых деревенских лиц, Его лидерство куда-то улетучилось. Некоторые мальчишки пытались сдвинуть кита, а другие ковыряли песок. Большинство же замерло в нерешительности. Толпа действовала без четкого плана. «Подождите, стойте, остановитесь!» — закричал Джонни, ожиданно для самого себя. Все давали друг другу разнообразные противоречивые советы и инструкции, но остановились, когда вдруг услышали незнакомый голос, голос чужака. «Так мы ничего не добьемся». «Если будем делать разные вещи, мы должны объединить усилия», — толпа одобрительно загудела. «Кто-нибудь знает точное время, когда прилив достигнет своего пика?» «Через двенадцать минут раздался уверенный голос». «Итак, вот что мы должны сделать», — начал объяснять Джо. «Мы все будем копать на протяжении семи минут. Мы постараемся направить как можно больше воды под кита». «Так он будет лучше скользить. После того, как семь минут пройдут, мы одновременно с каждой волной будем его толкать. Мы должны сдвинуть его, понятно, кто будет следить за временем?» «Я буду!» — крикнул школьник с часами. «Громко выкрикивая, сколько минут у нас осталось», — сказал ему Джо. «Всем остальным приготовиться. Готовы?» «Тогда начали». Множество рук окружило кита. Стоя на коленях, они принялись выгребать песок — «У кого-нибудь есть веревки?» — крикнул Джо. «Тащите их быстро! У нас только семь минут! Несите еще брезент, если найдете!» Несколько мальчишек помчались в сторону деревни. Джо упал на колени и начал помогать. Над всеми угрожающе нависал бок кита, похожий на обросшую ракушками скалу. Он был покрыт узором из глубоких полос, которые простирались от кончика морды до самого хвоста. Это могло внушить страх, но на это не было времени. Двумя руками Джо выгребал песок из-под брюха кита, а потом кидал его позади себя. Все усилия оказались тщетными. Рядом с ним копал мальчик с фермы. Вместе они были похожи на кроликов, рывших норы. С каждой новой волной море подступало все ближе, холодная вода заливалась в углубление, но всех все равно не покидало ощущение бесполезности мероприятия. Как они вообще справятся с таким гигантским животным? «Шесть минут!» — услужливо подсказал хранитель времени. Кит издал глубокий вздох и фыркнул, словно подтвердил безнадежность этой затеи, а толпа копателей в ужасе отшатнулась. Вода была холодной, а руки явно неудобными инструментами для этой задачи. Пальцы Джо уже болели к тому моменту, когда раздалось очередное напоминание об оставшемся времени, но все жители продолжали копать. Никого не покидало ощущение того, что время летит слишком быстро, а это ощущение, в свою очередь, перерастала в отчаяние. «Приободрите их», — шепотом посоветовал Кенни. «Вы им нравитесь. Все, продолжайте копать!» Команда могла показаться даже жестокой, ведь его собственные руки были совершенно не предназначены для подобной работы. Но все жители деревни, выстроившиеся вдоль бока животного, подчинились его призыву. Демельза Треворик была одной из тех немногих, кто все еще продолжал стоять в стороне. Джо слышал, как она разговаривает с китом. «Потерпи», — приговаривала она, поглаживая его голову. «Мы вытащим тебя отсюда. Сомневаюсь, что он тебя слышит», — сказал ей какой-то мужчина. Джо опознал голос Джереми Меллона. «Его слуховые каналы не воспринимают обычные звуки, которые распространяются по воздуху. Они улавливают только подводные колебания. Он может чувствовать мои вибрации, не так ли, любовь моя?» — обратилась киту Демельза. «Нет, не может. Я его успокаиваю». «Продолжайте, у вас отлично получается», — похвалил ее Джо, чтобы не возник скандал. «Четыре минуты!» Под брюхом кита уже появился узкий канал, по которому вода попадала под это огромное создание. Этого канала не хватит, чтобы кит смог уплыть самостоятельно, но его будет достаточно, чтобы помочь ему соскользнуть обратно в море. Почти готово! с волнением в голосе, прокричал Джо, «Продолжайте копать!» Он вскочил на ноги и перебежал на другую сторону туши, чтобы проверить, как там идут дела у второй группы помощников, активно отбрасывающих песок и гальку. С их стороны прогресс был более заметен. Здесь все замечательно, восхитился он. У него уже отнимались руки, но он продолжал копать. «Три минуты! Две! Берегись!» Нахлынувшая на берег большая волна затопила выкопанный канал, застав копателей врасплох. Кит тревожно зашевелился. Джо принял решение. Больше ждать нельзя. «Вставайте все, мы будем толкать!» Возражений не было. Стайка замерзших, уставших и вымокших помощников с трудом встала на ноги. Вдали раздался крик. По тропинке бежали четыре деревенских мальчика, тащивших веревки и большой парус. «Молодцы, парни!» Вся деревня стала одним целым, необычный пример людского единения, похожий на слаженную работу муравейника. Никто не нуждался в советах. Всем было и так понятно, что нужно делать с парусом и веревками. Руки сами хватали веревки и вязали их по краям паруса. Движения были точные, словно их отрепетировали заранее. Парус накинули на Кита и стали тащить тушу в сторону выкопанного канала. «Крепче хватайтесь за веревки!» Но это было лишним. «Тяните!» Все жители деревни потянули за веревки, подобно единому организму, Пару туго обтянул тушу животного. «Тяните! Тяните!» Мог ли кто-то смириться с перспективой неудачи после такого объема проделанной работы? Но до сих пор не сдвинулся с места. Собственный вес полностью пригвоздил его к песку. «Хорошо, мы должны дождаться волны, непростой волны, а самой большой». «Всем приготовиться!» Все с готовностью ухватились за веревки. «Ждите! Еще! Ждите!» Джон наблюдал за волнами. «Ждите!» «Мы можем тянуть?» — спросил кто-то. «Нет, не сейчас!» Джо увидел вдали большую волну. «Пока не тянем! Пока нет!» Он наблюдал за движением волны. «Ждите мою команду! Приготовились! Приготовились! Тянем!» «В ту ночь в баре гостиницы Буревестник каждый говорил, что вложил в это дело сверхчеловеческую силу. Это так часто рассказывали в сент пиране что все окончательно поверили в эту историю. Это похоже на тот случай, когда мать подняла трактор, чтобы вытащить ребенка», — сказал один из ребят Мегвиза. «Это определенно было чудо», — заявила Демельзе Треворик. «Невозможно, чтобы мы тянулись с такой силой», — задумчиво произнес. Кенни Кеннет никто и никогда не тянул с такой силой, но они это сделали. В этой силе была какая-то истерия. Первые признаки движения кита вызвали колоссальное возбуждение. Мужчины столь неистово налегали на веревки, что на их шеях и лбах выступили вены. Потом в буревестнике они показывали друг другу шрамы, оставшиеся от трения веревок о кожу. Женщины и мужчины кричали в унисон, словно один человек. Они стиснули зубы и напрягли мышцы, налегая всем своим весом на веревке. Совершенно неожиданно кит издал первобытный рев, затем сдвинулся с места и соскользнул в канал с водой. — Еще немного! — они снова потянули, но теперь вместе с китом надо было идти в морскую воду. В этот раз раздался ободряющий крик «Толкаем!» Джо бросил конец веревки и принялся толкать кита спереди, уперев в него свои холодные руки. Его кожа была теплой и шероховатой на ощупь. Десятки других рук присоединились к нему, толпа обступила кита со всех сторон, и они начали толкать. Вода отступила, на чудо создания держалось на плаву. Раздались радостные крики, они прозвучали для кита подобно будильнику, освободив его от оков сна. Он начал двигаться. «Все назад!» Кит шевелился и дергался. «Осторожно!» Кто бы мог подумать, что такая громадина может двигаться так быстро. Кит почти скрылся под водой, когда мощным ударом хвоста обрушил каскад воды на собравшихся на пляже людей. «Берегитесь!» Старик, казалось, был зачарован левиафаном. Он стоял по поясу в воде и неподвижно смотрел на его движение. В воздух поднялся хвост создания, чтобы сокрушительной силой обрушиться вниз, туда, где стоял несчастный старина Гарроу, Но кит, подобно цирковому дельфину, сделал точное движение своим хвостом, лишь слабо задев лицо старого рыбака. Затем кит, заваливаясь на бок, скрылся в темной воде бухты. Они стояли и смотрели. Мужчины, женщины, дети. Мокрые, замерзшие, по колено в морской пене. «Вот он!» — крикнул кто-то, а кто-то другой протяжно свистнул. Левиафан темной тенью скользил под водой. Некоторое время они смотрели на волны, ожидая, наверное, что он может вернуться. Потом в дальнем конце бухты, далеко за пределами прибрежных скал, появился высокий фонтан из воды и пены. Он выдохнул, обрадовался Кенни кеннет Кто-то начал кричать. Джереми Мэллон принялся хлопать, а потом и все стали аплодировать, выстукивая победный ритм онемевшими руками.